Рефлекторный принцип. На внешние стимулы реагируют все живые существа, включая одноклеточных и растения. Это свойство называется раздражимостью. Однако рефлексом называются только реакции, в реализации которых участвуют нервные клетки. У растений, не имеющих нервной системы, подобные реакции называют тропизмами и таксисами. Сигналы из внешней среды или от собственных органов и тканей воспринимаются чувствительными нейронами с помощью нервных окончаний. Далее они передаются в спинной или головной мозг, в ЦНС, где подвергаются обработке и анализу. В результате возникает ответ в форме команд, идущих к мышцам или внутренним органам. Цепочка нейронов, по которой сигнал проходит от чувствительных нервных клеток до рабочих органов, называется рефлекторной дугой. В рефлекторной дуге выделяются три участка — чувствительный, центральный, анализаторный и двигательный или исполнительный.